и подвел их к дому, ничем не отличавшемуся от других, выстроившихся скучным рядом. Остановившись перед мрачным фасадом, Фан Юйтан полушепотом проговорил. 2 марта 1876 года здесь родилась дитя, нареченное Эудженио Мария Джозепе Джованни Пачелли, «блаженно чрево, носившая тебя». Китай ощурил маленькие глазки,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 Любимицы святейшего. И их всегда выпускали из клеток на то время, пока папа ел. Напротив папского прибора им ставились два блюдечка с зерном. К концу завтрака канарек опять заманивали в клетки. Пий любил поиграть с птицами. Просунув длинный палец между прутиками клетки, он посюсюкал тонкими губами. — Чу-чу-чу. Мы сегодня в хорошем настроении. Чу-чу-чу.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 Вероятно, вот так же, по привычке двигая челюстями, американский клерк жует резинку, далекими мыслями от надоевшей ему работы. Только тогда, когда дверь затворилась за Тордини, Пи молчаливым движением подбородка, указал старику на кресло напротив себя. Тот уселся и сунул четкий в широкий карман сутаны. Несколько минут в комнате царило молчание. Наконец Пи бросил. Что нам с ним делать? Пристально глядя в лицо папы,